Фьюз, о моём перерождении в слизь. Арка восьмая. Гамбит владыки демонов. Глава сто двадцатая. В путь. Нападение Хинаты на Темпост, позже названное восстанием Капитана Храмовников, завершилось её сокрушительным поражением. Не сделав ни малейшей попытки извиниться, Хината оставила должность главы Имперской Стражи и оборвала все связи со Священной Империей Руберион. Поэтому даже представители Империи, Семь Небесных Мудрецов, не могли наказать её так что они решили продолжать наблюдать за ситуацией. Церковь Западного Святого, однако, не смогла промолчать. Хината самовольно нанесла удар и даже проиграла. То, что она проиграла монстрам, само по себе проблема, но она посмела вернуться живой. И даже подтвердила, что оставшиеся в темпости были живы и здоровы. Иными словами, они пришли как убийцы, но были разбиты в честном бою. А такой ошибки не каждому дано оправиться. На самом деле, если бы они все погибли, церковь могла списать это на злобную порочную сущность монстров, звинтить всё человечество и... Случившийся для церкви наихудший исход. Но даже при этом Николас был рад, что Хината вернулась. Но это отдельный вопрос, проблема остаётся. Николас, державшему её голову, Хината сказала так. «Просто скажи, что я действовала самостоятельно». Обманула рыцарей, не получила одобрения церкви. Это будет противоречить учению церкви о том, что все монстры зло, но целиком его не подорвет. Все-таки слабые нуждаются в церкви. Мы не можем потерять организацию, готовую помогать бедным, правда ведь? Без раздумий она предложила это Николасу. Как и прежде, будто глядя на мир с пренебрежением, она сделала самый логичный вывод. Если необходимо, отрежь часть, чтобы спасти целое, совершенно прагматично. Даже если отрежет ее саму, она не поколеблется. Но, кажется, она немного изменилась. Её глаза больше не полны слепой приверженностью вере. Вместо этого на её лице улыбка почти божественной доброты. И это предложение Николас не мог отвергнуть. Хотя её лицо теперь выражало искреннюю доброту, её природа не изменилась. Предложение Хинаты было хорошо продуманным, и церковь понесёт минимальный ущерб. Николас слишком хорошо это понимал. «Хината, ты немного изменилась». Разве своя душа потёмки, так ведь? Но мне кажется, что я слишком поторопилась. Спасти людей своими руками. Вот что я думала. Я не думала, что неправильно принести жертву нескольких для спасения многих. Могу с гордостью заявить, что я сражалась за то, во что верю. Но ещё я не думаю, что неправильно пытаться спасти всех. Наверное, я слишком увлеклась общей картиной и упустила что-то важное. Я не хочу спасти только большинство, я хочу спасти всех. Можешь смеяться, если думаешь, что это невозможно. Я просто хочу увидеть мир, оценить его самостоятельно и выбрать путь, в который я действительно верю. Владыка демонов научил тебя этому? Нет, не совсем. Любимый Учитель укорил меня, и я признала существование Владыки демонов. Признала Владыку демонов? Да, он несовершенное зло. Просто душа, которая живёт в своё изрядное удовольствие. Вот как? Тогда я буду верить в себя, Хината сама, и во владыку демонов, в которого поверила ты. Для Николаса Хината была всем, и прежде, и сейчас. Пусть даже она проиграла, он не мог жаловаться, что она вернулась живой. Если Империя решила наказать Хинату, то он задействует всю власть Церкви Западного Святого, чтобы её защитить. Однако на этот раз это не потребуется, потому что Хината сама решила оставить свой пост. И когда вся ситуация была списана на восстание Капитана Хромовников, Хината стала странствующей искательницей приключений, дающей слабую надежду героям. Рыцарь, живущий согласно учению, умер. Взамен него родилась надежда слабых. Николас это понимал. Поэтому он не стал ей мешать. Позднее он об этом пожалеет. Хината собрала храмовников и кровавых теней и объявила, что уходит с должности. Храмовники не возражали, но тени неодобрительно восприняли ее заявление. Хината сама была совречена, поражение ослабило ее, наверняка ее соблазнил Владыка Демонов. Мы должны открыть ей глаза. И много чего еще сказали тени, тревожа Хинату. Она ответила им: Владыка Демонов из той страны создал подземелье. В награду за его зачистку полагается аудиенция с ним. Если хотите открыть мне глаза, сначала сделайте это. И кровавые тени будто по её приказу удалились. «Правильно ли это?» – спросил Николас. «Наверное, в этом подземелье не умирают. Владыка демонов устроил его для забавы, но для них это может стать хорошей тренировкой. Может, они сойдут с ума, а может, дух их закалится». Тут же ответила она. Во с ладыку демонов Римуру, она стала ему немного доверять. Ещё там была Арна, и рассказал ей достаточно, чтобы она могла вынести собственные суждения. Также у неё появилась хорошая идея, как зачистить это подземелье. Кроме того, возможно, это было по силу только Хинате, но не теням. Опьянённым кровью, знающим только учения. Лабиринт может только сломить их дух. На самом деле, позже это стало своего рода паломничеством для укрепления духа. Вызов этому аду следовало бросать снова и снова, пока не сломлен дух. Как сказала Хината, лабиринт стал местом, где слабовольные обретают некоторую силу. И оставшиеся кровавые тени вернулись в священную империю Руберион. Раз они и так были связаны с империей, то просто поклялись верности императору. Увидев их снова, Хината огорчилась. Кто бы мог подумать. Рядом с ними воняло кровью. Это она заметила, когда докладывала империи об одном деле. Она заключила, что их слишком механические, будто неживые движения, обусловило путешествие в подземелье. Но вернёмся к настоящему. Принести извинения семи небесным Мудрецам было испытанием само по себе. Если бы она сражалась, то победила бы или проиграла. Дело в том, что они испускали магическую силу, недостойную человека. Почему она этого не замечала, было само по себе загадкой. Это потому, что её яйцо героя выросло в уровне, позволив ей ощущать их подлинный вид. Но тогда она этого не знала. Она решила, что проглядела этот простой факт из-за сосредоточенности на общей картине. Так что хотя она не ошибалась, но и права не была, и эта ошибка тоже вызвала её рост. Священный Империя Руберион была, скорее всего, временной формой. Настоящей формой был город, контролируемый могущественными монстрами, уровня владыки демонов. Город монстров, скрытый многие сотни лет, где человеческие мысли находились под чужой властью. Не то, что люди были прямо зомбированы, но опровергнуть учение Империи, скорее всего, невозможно. «Какие страшные они враги!» – подумала Хината. Тогда она не могла поднять меч против них. Монстр, не желающий признавать других монстров? Более того, относящийся к ним с явной враждебностью? Как бы то ни было, враг, таящийся за маской человечности, куда опаснее, чем явный. Прежде Хината бы ринулась на них, вызывая набой. Но сейчас она тщательно обдумывала свои действия. Потому что она хочет всё глубоко продумать. Не выбирать путь наименьшего сопротивления, а прикинуть и более долгие альтернативы. Так что сейчас она не потеряна. Хината покинула церковь Западного Святого. Николас и рыцари последовали за ней. Она попросила его сделать вице-капитана Леонардо капитаном, и чтобы Арна стал его заместителем. «Слушаю повинуюсь. Я немедленно сделаю, как вы сказали. Однако Хината сама – это и ваш дом. Пожалуйста, возвращайтесь к нам в любое время. Мы станем ожидать вашего возвращения». И все рыцари склонили головы в подтверждение словам Николаса. Когда она вспомнила эту сцену, на сердце у неё потеплело. Хотя она жила, безжалости отбрасывая ненужное, всё же ей удалось обрести действительно добрых товарищей. Ради них она не останется там дольше. «Но...» «Ты в порядке?» Не оборачиваясь, спросила она у одного из следовавших за ней. «В порядке!» Мой дух был уязвлен не раз в том бою. «Это шавка!» «Ранга!» «Как там ее?» И когда я поговорил с ним на том банкете, я осознал свою узколобость. «Пожалуйста, возьмите меня с собой!» «Кроме того, церкви западного святого нужны люди. Они не смогут никого представить к вам для охраны. Из меня может и не неважный охранник, но позвольте мне им быть. Мы ведь наверняка никогда не встретим другого монстра вроде того пса. Делай как знаешь, вот чудак. Но спасибо. А, когда я сказала «делай как знаешь», я не имела в виду, что можно забираться ко мне в постель. Этого я не позволю. Что? Кем вы меня считаете? Я никогда не посмею прикоснуться к Хинати сама. Да и кардинал Николас меня наверняка распнёт. «Этот человек неудержим, серьёзно. Он наверняка меня прикончит». Это и многое другое бормотал Фридз, вызвав слабую улыбку на лице Хинаты. Фридз увидел улыбку и тут же потерял дар речи. «Плохо», – подумал он. «Очень». «На секунду я бы даже не возражал быть убитым». Поёжившись, Фридз отбросил эти мысли. «Красивая, но бесчеловечная. Прекрасный боец, но ей не достаёт женского очарования». Так они и говорили люди. Фрис не был исключением и тоже не воспринимал ее как женщину, но эта улыбка разрушила все предрассудки. «Плохо», – подумал он. «Не думал, что эта должность имеет такой дополнительный плюс. Но если другие узнают, то у меня будет больше соперников!» Успокоившись немного, Фрис попытался разобраться с чувствами. «Все нормально, все в порядке». Он утешил сильно бьющееся сердце и направил мысли в привычном направлении ничего не подозревавшая его мукохинато, надела очки, положила голову ему на плечо и посмотрела на него. «Да, ты позаботишься обо мне, правда, Фриц? сказала она со слабой улыбкой. И это стало похоронным звоном по его рациональным соображениям. «Кардинал Николас, сожалею, но теперь сезон охоты открыт!» В этот миг Фриц решил относиться к ней не как к капитану стражи, а как к женщине, которой требуется защита. И чувства его были преисполнены неверностью Капитану Стражи, а искренним желанием следовать за ней. Так началось их странствие. Хината беспокоилась о пяти детях, упомянутых Римуру. Приближаться к Акуразаки Юки было опасно, но на ней был предмет, защищающий от контроля разума. И она не собиралась быть безрассудной. Она лишь хотела убедиться в ситуации и по возможности спасти детей. Следует обдумать, что связывает Юки и владыку Хаоса Казарима, но она намеревается избегать любого контакта с ним. Ей не казалось, что она бы проиграла, но Шидзусан попросила избегать его, и Хината желала исполнить её просьбу. Владыка Хаоса Казарим. Если он управляет Юки, она не позволит ему уйти безнаказанным. Контроль над Юки дольше десяти лет она простить не может. В её воспоминаниях Юки был мальчиком с широкой улыбкой. Я должна убедиться, была ли та улыбка настоящей. И спасти детей. Есть желание, найдётся и возможность. Так Хината решила действовать. Она отправилась в королевство Инграсию. Юки, а может Казарим, промыл мозги всему городу. Перенос туда при помощи магического круга мог насторожить его, если там есть шпионы. Поэтому она двинулась туда пешком. Не за горами был новый бой.